Глава 6. На следующий день в офисе было непривычно тихо. Босс не выходил из кабинета. Утром я проверила инстаграм и увидела, что он согласился на встречу. Мы договорились о месте и времени. Вскоре после обеда я поняла, что-то не так, но потребовалось еще около часа, чтобы я осознала, что именно. Впервые за последнее время к боссу не пришла ни одна из красоток. И это при том, что никаких признаков разрыва между ними не было. Когда я в очередной раз относила ему кофе, я просто не смогла удержаться от вопроса. «Мистер Ричардсон, а Эмма сегодня не зайдет?» Он удивленно взглянул на меня, но все-таки ответил. «Нет, она уехала». Я вернулась за свой стол, переживает целую бурю чувств. С одной стороны, здорово, что моей мучительницы больше нет. С другой, мне очень не понравилось поведение босса. Какой бы стервой Эмма ни была, но разве она достойна того, чтобы ей изменяли? Тем более сразу после отъезда. Я всегда знала, что мистер Ричардсон очень ветреный человек. Но о том, что он способен на такое поведение... Я даже не думала. Еще больше меня задевало то, что в роли коварной разлучницы должна выступить я. Точнее, мое обольстительное альтер-эго. Ближе к вечеру я почувствовала, что нервничаю все сильнее. Снова появилась нерешительность. Снова захотелось просто закрыть Инстаграм и удалить свой аккаунт. Я отдернула себя. «Соберись, Нэнси! Вот уж кем-кем, а тряпкой ты никогда не была». Ты мечтала о свидании с Кристианом, и ты получишь его. Чем это обернется, видно будет. Все это время босс не обращал на меня внимания. В целом, это было привычно. Я и раньше была для него просто удобным исполнительным сотрудником. Иначе разве потребовалась бы такая авантюра для того, чтобы вытащить его в кино? Но теперь ситуация мягко перетекала в абсурдную. Он игнорирует в реальности ту свидание, с которой добивается в интернете. Чем она отличается от меня? Брендовыми шмотками и несколькими мазками косметики? Ну еще завидной целеустремленностью, дерзостью, умением интриговать. Черт! Такое ощущение, что курсы стерв с отличием закончила не я, а Изабела. Кажется, мое альтер эго начинает жить своей жизнью и куда более интересной чем моя. Вечером ко мне примчалась Ю. Мы выбрали мне наряд и отправились все в тот же салон. И я снова наблюдала, как из бесцветной скромницы Золушки превращаюсь в принцессу. Это сразу поменяло мне настроение. Наполняло уверенностью в себе, будто я и правда перестала быть скучной Нэнси и становилась дерзкой красоткой Изабеллой. И быть ею мне чертовски нравилось. «Кстати, когда ты собираешься рассказать ему правду?» – беспечно спросила Сью. Я резко выдохнула, словно из меня разом выпустили воздух. Я задумалась. В самом деле, сколько времени я смогу водить его за нос? Удивительно, что он до сих пор не понял, с кем познакомился на вечеринке. Но мистер Ричардсон не дурак. Далеко не дурак. Кроме того, он очень импульсивен. Очень может быть, что после того, как он поймет, что Изабелла – это я, он просто вышвырнет меня с работы. Так что мне нужно внимательно следить за ситуацией и вовремя реагировать на все, пока я еще могу заставить Изабеллу исчезнуть. Написать ему, что уезжаю или просто не хочу общаться, да выхожу замуж в конце концов, с таким талантом, как у приятеля Сью – состряпать свадебные фотографии, пара пустяков. Проблема заключалась в том, что мне не хотелось останавливать игру. Мне нравилось перевоплощение в успешную, сильную, смелую Изабеллу. Она имела все возможности заполучить Кристиана. Она имела право на счастье. И я хотела, чтобы она его получила, поэтому я просто пожала плечами. «Не знаю, Сью, точно не сегодня». Она кивнула, будто я сказала что-то само собой разумеющееся, и принялась доставать из сумки вещи, которые принесла. Огромные дымчатые очки, в кинозале они, конечно, не понадобятся, но до того, как мы туда войдем, будут как раз кстати. В фойе светло, а в очках я совершенно на себя не похожа. А вот Изабелла как раз в таких засветилась на одном из фото, в том, где она небрежно опирается на борт шикарной яхты. Так что, если босс внимательно изучил ее профиль, он обязательно ее узнает. Ее, а не меня. Тонкий, невесомый шелковый шарфик изменит овал лица. Он же оттенит мои глаза, когда очки придется снять. Сами по себе мои глаза голубоватого цвета, но с этим шарфиком они кажутся фиалковыми. «Идеально! Можно отправляться!» Босс уже был в кинотеатре, поглядывал на часы, расположившись так, чтобы видеть вход. При виде меня он скачал с дивана и подошел ко мне. На лице застыло восхищение. «Интересно, оно искреннее? Или это дежурная маска специально для того, чтобы соблазнять девушек? Если честно, мне было неважно». Мы с Изабеллой решили, что не поддадимся на его чары. Мы куда более сложная добыча, чем его обычные дамочки. Но он и не позволил себе лишних вольностей. Церемонно поцеловал мне руку и предложил выбрать сеанс. И тут я внезапно разозлилась. Почему он так себя ведет? Почему готов на все ради красотки, с которой недавно познакомился и при этом игнорирует ту, что сохнет по нему уже больше года? Он настолько слеп, что даже не видит, что это один и тот же человек. Нэнси на этом моменте должна была удариться в слезы от обиды. Возможно, она и плакала, где-то в уголке сознания. Но сейчас у руля была Изабелла. И она предпочла месть. Пусть маленькую, безобидную, но возможность отомстить Кристиану. Так, что там у нас сегодня показывают? Боевики? Триллеры? Не. «Это все слишком похоже на то, что он предпочитает смотреть сам. Я-то знаю, не раз заказывала ему билеты на премьеры. А вот это уже ближе». Мелодрама, причем, судя по названию, предельно слезливая. Изабелла сделала выбор и ослепительно улыбнулась своему кавалеру. И, разумеется, он тут же согласился. «Сеанс, как я и ожидала, был скучным». Но я старательно изображала интерес и отдергивала крестьяна, когда он пытался приобнять меня или прошептать что-то на ухо. Его совершенно не интересовало то, что происходило на экране, однако, получив отпор, он взял себя в руки и старательно старался не зевать. Ему это удавалось плохо. Надеюсь, что у меня получилось лучше. Оживился он только однажды, когда по экрану поползли титры. Подхватив меня под руку, он так рванул из зала, словно за ним гнался весь ад. И я его не виню. Для кого вообще такое снимают? Я, конечно, люблю мелодрамы, но это уже слишком. Но Кристиан, к моему изумлению, не ударил в грязь лицом. Пусть он не больше, чем я, вникал в сюжет, Но смог ловко перевести тему, начав рассказывать забавные случаи о кино вообще. С удивлением я обнаружила, что мне интересно проводить с ним время. Но в фойе между нами возникла неловкая пауза. Нужно было прощаться, но ни один из нас не хотел этого делать. Кристиан посмотрел на часы. «Послушай, Изабелла, еще так рано. Может, выпьем где-нибудь по коктейлю?» «Здесь неподалеку есть неплохой ресторан». Ох, ресторан, как заманчиво. Это уже настоящее свидание, не безобидный поход в кино. Но там я буду сидеть рядом с ним, и от очков и шарфика придется отказаться. Он же наверняка поймет, кто я такая. Но и снова сбегать от него мне очень не хотелось. И тут меня внезапно озарило. И если вы сможете найти тихое, уютное место с приглушенным светом, я согласна. По его лицу я поняла, что он пытается вспомнить такое заведение. Вот он с деловым видом достает телефон, и я похолодела. Он же сейчас может позвонить своей секретарше, то есть мне. И зазвонит мой телефон в моей же сумочке. Плакала моя легенда. Но вдруг на его лице сверкнуло озарение, он ослепительно мне улыбнулся. «Кажется, я знаю такое место». Через полчаса мы уже сидели за столиком, изучая меню. Ресторан, специализирующийся на среднеземноморской кухне, был тихим, уютным и безумно дорогим. Я в который раз завистливо вздохнула про себя. Простой секретарша об ужине в таком месте не приходится и мечтать. Если она не догадается обзавестись сексуальным двойником, конечно же. Зал был погружен в полумрак. У противоположной стены, представляющей из себя один огромный аквариум с яркими тропическими рыбками, было светлей. Но мы сели в своеобразном гроте, где стол освещало лишь пламя свечи. Напитки мистер Ричардсон заказал сам. Я даже не пыталась вмешиваться. В ассортименте винной карты он явно разбирался лучше. Их принесли мгновенно, и мой босс поднял бокал. «За прекрасный вечер!» Я мило улыбнулась, поддерживая тост. В душе же саркастически хмыкнуло. И это он называет прекрасным вечером? Он же чуть не уснул на фильме. Да и я тоже, если честно. Но остаток вечера и в самом деле был замечателен». Он был остроумен, весел, осыпал меня комплиментами, в меру, без лишней лести и слащавости. Он ничем не был похож на того бездушного дельца, с которым я каждый день встречалась в офисе. Да и я уже не была робкой, послушной секретаршей. Это удивительно, Изабелла. С тех пор, как я тебя увидел, у меня такое чувство, что я тебя давно знаю. Каждый шаг, жест, поворот головы. Я напряглась. Вот оно. Он начал меня узнавать. Еще минута, и он скажет. «Нэнси, что за дурацкие шутки?» Я сжалась в комок, ожидая неминуемого разоблачения. А вот не нужно было так глупо рисковать. Кино — это еще куда ни шло, там и правда темно. Но ресторан — это была уже ошибка. Может, эта встреча не случайна? Может, мы предназначены друг для друга?» Он взял мою руку и поднес к губам. «Боже, да это вовсе не догадка! Просто такой подкат! Наверняка он почует этой сказкой всех своих красоток!» Я осторожно высвободила руку и перевела разговор на другую, более безопасную тему. Два часа пролетели незаметно. Взглянув мимоходом на часы, Я обомлела. «Вот черт! Завтра же еще на работу ехать! Нужно срочно прощаться, иначе на сон совсем не останется времени. в мой жест, он подозвал официанта и попросил счет». Я вышла на улицу, с наслаждением подставляя раскрасневшееся лицо прохладному вечеру. Кристиан смотрел на меня, не отрывая глаз. Вдруг его рука скользнула мне на талию, обняла, прижала... Губы, такие мягкие и горячие, коснулись моих. Язык проник в мой рот, не встретив никакого сопротивления, и мы растворились в жарком, страстном поцелуе. Поцелуй опьянил меня куда больше, чем то вино, что мы выпили за ужином. Я почувствовала, что земля уходит из-под ног, а звезды кружатся в хороводе над головой. Тело стало таким мягким, расслабленным. Может, продолжим вечер у меня дома? жаркий шепот обжег ухо и отрезвил меня я уперлась ладонями в его грудь и мягко толкнула его извини крестьян может как-нибудь потом он понимающе улыбнулся, но в глазах я прочла досаду и еще безумную страсть она то точно не была наигранной просто наверное не привык встречать отпор и теперь его самолюбие задето. Еще раз поцеловав меня на прощание, на этот раз в щеку, он проводил меня до такси. От предложения подвезти я категорически отказалась.